Глава четвертая. Дорога в будущее. На следующий день, когда выставка наконец открылась, делегаты Тридевятого царства пошли не спеша прогуляться между рядов с чудесами. Василиса шла под руку с Иваном. Волк с котом взяли коробку попкорна, чего только на выставке не было. Подпрыгивали сапоги-скороходы, на скатерти самобранки. Появлялись и пропадали яства, а ковер самолет кружился в воздухе. Навстречу им попалась прогуливающаяся жар птица, с которой скатывались раскаленные угольки. И волк позвал Ивана. Царевич неодобрительно помотал головой и стал быстро затаптывать угольки сапогами. Василиса со скотом тем временем ушли вперед. Вот серый, бьешься за безопасность, бьешься. а тут вот такая прилетит и угрозу пожара создает», — причитал Иван. «Да, хорошо, что у нас нет жар птицы», — согласился волк и, почесав затылок, добавил. «А с другой стороны, если бы была, то нам бы все завидовали». «Нет, спасибо, я предпочитаю безопасность», — хмуро сказал царевич. «Эх, Ваня, с безопасностью всегда можно что-то придумать». А вот жар-птица, она ведь одна такая. И до чего красивая...» Зазвучала музыка. В это время Василиса с котом уже затесались среди зрителей, толпившихся у сцены. Волк и Иван подбежали к ним и увидели, как на сцене маленькие избушки на курьих ножках танцуют танец маленьких лебедей. «Правда забавно?» — спросила Василиса у Ивана. «Ну, не знаю». — замялся он. — Интересно, трубы не попадают? — спросил волк. — Какие трубы? Василиса в недоумении глянула на него. — Печные, — ответил ей царевич. — Вон, одна уже покосилась. Вдруг Иван испуганно замер. Ему на плечи опустились две головы верблюда. Василиса сначала тоже испугалась, но верблюд ласково ей улыбнулся. Двумя ртами на двух головах. «Кто это такие?» — прошептал Ваня. Кот раскрыл буклет и объявил. «Это успокаивающий верблюд. Он один, просто у него две головы. Очень хороший, помогает тем, кому грустно». Иван отстранил от себя головы и сказал. «Спасибо, конечно, но мне совсем не грустно. А я вот чувствую, что всем скоро грустно будет. Может, Волк кивнул на верблюда?» «Он хочет, чтобы мы заранее успокоились?» «Серый, ну что ты вечно панику наводишь?» — недовольно сказал Иван. «Все, пошли! Там царь нас заждался, наверное!» Они подошли к своему стенду. «Тридевятое царство — дорога в будущее!» Возле небольшого помоста, закрытого со всех сторон бархатной ширмой, стояла очередь к тете Дуне. Она угощала посетителей калачами и чаем. Ферапонт стоял рядом в одном сапоге, вторым он раздувал самовар. Когда волк, Иван, Василиса и кот зашли за ширму, где была спрятана накрытая праздничной скатертью бочка, они увидели, как царь нервно прохаживается из стороны в сторону, а Фрол с топором спокойно стоит рядом. «Где вы ходите?» — накинулся на них царь. «Что там? народу у нас много?» «Порядочно», — ответил кот. Царь возбужденно поежился. «Эх, хорошо», — воскликнул он и начал отдавать распоряжение. «Так вы давайте распределитесь тут как-нибудь. Позади меня встаньте, будете мне ассистировать». «А как?» — спросил Иван. «Ну откуда я знаю? Придумайте что-нибудь. Делайте загадочные лица». а Василиса может таинственно улыбаться. — Царь-батюшка, может мне тоже таинственно улыбаться? — спросил волк и показал свою фирменную улыбку. Царь посмотрел на Серого и его обнажившиеся клыки с недовольством. Улыбку волк тут же спрятал. — Понял. Тогда я тоже загадочное лицо буду делать, — сказал он. — Так, все, начали, фрол, давай, — приказал царь. Фроу снял ткань с бочки и топором начал поддевать крышку. «Сейчас у нас тут все ахнут! Глаза во будут!» «Они о таком чуде и не слыхивали?» — сказал царь, довольно потирая руки, и обернулся к Василисе. «А лут твой вообще будет рыдать от зависти!» Иван поперхнулся. Царевна тут же вспыхнула. «Почему мой?» Царь окинул Василису и Ивана недоумевающим взглядом и сказал. «Да вы что? Я ж для смеха сказал!» Фрол между тем снял крышку с бочки и отошел в сторону. Царь приблизился к бочке и, наклоняясь, весело нараспев, позвал. «Эй, где ты там? Вылезай! Пришла пора удивлять мир!» Тишина. Царь, всматриваясь в воду, сказал уже с меньшим воодушевлением. «Ну ты чего? Заснула, что ли?» Волк подошел к бочке и заинтересованно глянул туда. «Царь, батюшка, кто там у тебя? Может, нужно...» «Да погоди ты!» — отмахнулся тот. Царь засунул руку в бочку по плечо и стал искать там что-то, все больше и больше нервничая. А потом вдруг прыгнул в бочку и скрылся в ней с головой. Только пузыри от него остались. «Папа!» — испуганно крикнула Василиса. Царь тут же вынырнул со дачным лицом и сказал «Исчезла». «Нету!» «А кто там был?» — спросила царевна. «Щука». «Щука?» — удивился Иван. «Да, который желание исполняет!» Царь горестно вздохнул. «Ну, по моему хотению которая. Мы ведь как познакомились давным-давно, так и дружим. Она сама предложила «Давай, — говорит, — мир удивим. Ты будешь желание загадывать, а я исполнять. Ну вот!» «Удивили! Чего делать-то? Вон народу сколько собралось!» «Ой, как опозорились!» Он обхватил голову руками, все еще сидя в бочке. «И ничего не опозорились!» — решительно сказал Иван. Подскочив к стоящему неподалеку столику, он выхватил цветы из вазы и вылил из нее воду. Только Василиса хотела возмутиться, что за беспорядок такой, как он вручил ей букет. «Это тебе!» «Ой, Ванюша!» Она тут же растаяла. Ты мне раньше цветов не дарил. А это тебе. И царевич сунул вазу волку. Я, собственно, вазу тоже раньше не получал в подарок. Сконфуженно проговорил тот. Пока ты, царь-батюшка, щуку искать будешь, мы с волком свое чудо покажем, сказал Иван и добавил шепотом уже серому в ухо. Предсказывающий столик, но который кот делал. Так он же не работает. Так же шепотом ответил волк. «Это у кота не работает, а у нас заработает. Сам будешь предсказывать. По моей подсказке, если понадобится. Давай, залезай!» Иван кивнул на столик и схватил скатерть, которой бочка была накрыта. Волк тут же все понял и полез с вазой под столик. Ваня набросил скатерть сверху и сказал коту. «Иди, объявляй!» «Подождите!» — раздался жалобный голос царя. «А мне что делать? Мне холодно!» Василиса бросилась к бочке. «Папа, ну что ты, вылезай скорее! Давай мы тебя в номер отведем! Фрол, помоги! Позови Ферапонта!» Толпа зрителей возле помоста притихла, когда к ним из-за занавеса вышел кот. «Дамы и господа! тридевятое царство с гордостью представляет свое необыкновенное чудо, «Сказочно-магнетический столик!» «Отвечает на любые вопросы, предсказывает будущее!» Он театрально взмахнул лапой и занавес раскрылся. В центре сцены стоял Иван, рядом с накрытым скатертью столиком, под которым прятался волк. Немного приподнимая ткань, он мог видеть, что происходит вокруг. Публика смотрела на фокусников с недоверием, Тогда для некоторого эффекта Серый чуть приподнял столик, не обнаруживая себя, и полетал с ним по сцене, завывая, пока на кого-то не наткнулся. Судя по туфелькам, это была тетя Дуня. Она тихонько ойкнула. Иван вернул волка со столиком в центр сцены и обратился к народу. «Прошу задавать вопросы!» Интеллигентного вида лысоватый мужчина в круглых очках поднял руку и после кивка Ивана спросил. «Скажите, а вот он летал сейчас, этот ваш столик. Как это расценивать? Как научное явление или как сказочное?» «Спасибо», — поблагодарил царевич, положил руку на столик и, ненадолго задумавшись, ответил. «Очень хороший вопрос. Что любопытно, он приводит нас к вечной проблеме описания реальности и ее восприятия. Волк подхватил мысль друга и из-под столика заговорил в вазу подвывающим голосом. Да, однако если перестать ограничивать себя, то мы откроем для себя новые возможности, и они практически будут безграничны. Другими словами, мы примем нашу действительность такой, какая она есть. Это всего лишь вопрос восприятия мира, вопрос философии, подытожил Иван. «Понимаете?» Задавший вопрос мужчина не нашел, что ответить. Один толстячок махнул рукой и пошел прочь, пробормотав. «Не суразится какая-то!» Стоящий рядом с мамой мальчик примерно семи лет стал тянуть руку. «А мама подарит мне щенка на день рождения?» пропищал он. Послышался тихий, недовольный голос мамы. «Какого щенка? Я купила тебе математическую головоломку!» «Как тебя зовут, мальчик?» — улыбнувшись, спросил Иван. «Гоша!» — неуверенно ответил тот. Волк подхватил. «Гоша обязательно подарит! Из этого щенка вырастет симпатичная собачка!» — сказал он, да увлекшись, высунулся из-под скатерти и улыбнулся мальчишке. Спохватившись, спрятался, но было поздно. Толпа обидно засмеялась, а кто-то протянул разочарованно. «А, а так он у них под столом сидел!» Иван жестом фокусника сорвал покрывало со столика. Пусто. Смех тут же стих. Кто-то ахнул. «Ну, Ваня!» Хорошо хоть волк догадался. Из последних сил он распластался под самой столешницей, чтобы его не было видно. Иван опять накрыл столик скатертью. Только тогда Серый смог выдохнуть. Он надеялся, что не слишком шумно на пол плюхнулся. «А я про будущее хотела. Можно?» — осторожно спросила вышедшая чуть вперед зебра. «Пожалуйста», — ободряюще сказал ей Иван. «Нам говорили в школе», — начала она, смущаясь, «что параллельные прямые в будущем пересекаются. И мой вопрос такой — когда настанет это будущее?» Публика уважительно переглянулась. Столик чихнул. «Хам!» — волк задумался, вспоминая. «В геометрии Лобачевского параллельные прямые действительно пересекаются. Только не в будущем, а в бесконечности. Хотя в нашем случае это одно и то же. Скажите, что вас мучает? Зачем вам нужно, чтобы они пересекались?» Зебра ответил робко. «Понимаете, вот эти полоски на моем теле, они все параллельные, видите?» «Вижу», — ответил Волк за столик. «Ну вот, а это так не модно сейчас. Сегодня в тренде острые углы. Вот я и подумала, может, будущее рядом?» Волк снова задумался и, наконец, ответил. «Да, будущее не за горами, действительно». Я думаю, что через каких-нибудь две-три тысячи лет ваши полоски пересекутся, и вы будете чудесно выглядеть. Но если вам не терпится, то купите чертежную тушь номер пять и плакатным пером самостоятельно замкните ваши линии. — Ой, спасибо, спасибо! — Пожалуйста, — ответил волк. Фух, выкрутился. Короче, все хорошо закончилось. Иван с Волком поотвечали на разные вопросы, публика, судя по реакции, осталась довольна, а потом, после представления, они решили сходить посмотреть, что там Алу показывает.